Виктория безумно переживала за супруга. После того, как он внезапно попал в больницу, страх плотно поселился в её сердце, и, наверное, теперь всегда будет жить в нём. Вика хотела бы защитить Назара от всех невзгод, новые Это было не в её силах. Вступив в конфликт с Акчурином, он мог пострадать. Ситуация была настолько серьёзной, что Вике даже на секунду показалось, что, уезжая, может взглядом прощается с ней Ромкой. Но она буквально отгородилась от этой мысли, стараясь не думать о плохом. Аслан. Он словно нежил, а так баловался, с лёгкостью играя чужими жизнями, будто они безликие фишки на шахматной доске. Этот мужчина создавал Виктории только проблемы. То одно, то другое. Теперь вот развод, который приравнивался к кровной обиде. Девушка понимала, что Назар о многом умолчал. И сейчас, когда муж отправился к Рэму Ринатчу, она просто не представляла, чем может закончиться их встреча. Девушка металась по спальне и не находила себе места. Ей очень хотелось позвонить супругу, услышать его голос, но понимала, что он, скорее всего, сейчас не ответит». Ромка, будто чувствуя тревожное состояние матери, просился к ней. Няня увозила его в детскую, пыталась увлечь игрушками, но он с упорством снова и снова шагал в спальню родителей. «Мама, мама, мама!» – услышала Вика из-за двери. Смахнув слезы, она поспешила к сыну. «Ничего поделать не могу», – извиняющимся тоном пояснила Аня. «Рвется сюда, и всё. Не страшно. Молодая женщина подхватила сына на руки и, посмотрев на мальчика, уточнила. «Может, пойдём погуляем?» В ответ малыш обхватил ладошками её лицо и крепко прижался, таким образом выражая свои эмоции. «Сладкий мой!» – женщина, улыбнувшись, посмотрела на девушку. «Мы пойдём немного прогуляемся, а ты передохни». «Спасибо», – уточнила Аня. «Помочь Ромку одеть?» «Справлюсь сама», – махнула рукой Вика, подумав, что сын сейчас поможет ей отвлечься от страшных мыслей. Переодев малыша, молодая женщина усадила его в коляску. Укрыв будто за теплым одеялом, она отправилась на прогулку в парк. Ромка довольно пищал, пытаясь поймать снежинки, но ручки в варежках почему-то были такими неловкими. Вика, наблюдая за сыном, думала об Аслане и Назаре. Судьба сыграла с ней злую шутку, невольно столкнув с обоими мужчинами, и оба были причастны к рождению ее сына. Один стал биологическим отцом Романа, а второй стал настоящим любящим папой для мальчика. Все так переплелось и запуталось, что разрубить этот узел было просто невозможно, не причинив боли всем. Телефонный звонок заставил ее вздрогнуть. Увидев на дисплее номер мужа, Вика остановилась и поспешила ответить: "Да, любимая, всё в порядке". Услышав это, Вика невольно всхлипнула. "Родная, ты плачешь?" тут же послышалось в трубке. "Нет", соврала Вика. "Мы с Ромкой на прогулке". "Милая, не люблю, когда ты лжёшь. Когда на твоём прекрасном личике слёзы, твой голос даже звучит по-особенному. Что случилось? Кто тебя обидел, рыбка моя?" "Я просто очень переживала", призналась Вика. «Я так боялась, что...» Договорить молодая женщина не смогла. Её голос сорвался и послышался всхлип. «Глупышка!» – произнёс Назар с теплом. «Разве я могу оставить тебя, а нашего малыша? Ты забыла, что я обещал?» «Что всегда будешь со мной!» Виктория смахнула слёзы. Я буду повторять это сотню раз и за дня в день, пока ты окончательно в это не поверишь и не перестанешь сомневаться. Я вас так люблю, что просто не посмею нарушить своё слово». «Назар», — Вика вздохнула, — «ты когда приедешь домой?» «Скоро, любимая. Мне нужно решить несколько вопросов. Ты пока прогуляйся с Ромкой. Сегодня чудесная погода». «Хорошо, родной. Мы тебя будем очень ждать. Люблю» произнёс Назар и быстро отключил звонок. Молодая женщина улыбнулась сыну и довольно сказала, «Скоро наш папа будет дома, а сейчас идём в парк». В это время года детская площадка была совершенно пустой. Прогулявшись вокруг неё пару раз, Вика присела на краешек скамейки, наслаждаясь свежим воздухом. Редкие снежинки срывались с неба, чем привозили Ромку в восторг. Наблюдая за сыном, она забыла обо всём, и когда услышала над головой голос Аслана «Привет», невольно вздрогнула. Подняв испуганный взгляд, Вика выпалила. «Ты что тут делаешь?» «Нам надо поговорить», – раздалось в ответ. «Опять?» – девушка резко встала и качнула головой. «Нам не о чем разговаривать. Извини, мне пора домой». «Подожди». Мужчина задержал ее, схватив за предплечье. «Бегство не выход». «Разве сама не понимаешь? У нас есть один нерешенный вопрос». «Нет у нас нерешенных вопросов», – рыкнула женщина в ответ. «Есть». Аслан пристально посмотрел на нее. Осознав, что беседа не избежать, Вика вновь опустилась на скамейку. Аслан присел рядом и некоторое время молча смотрел на сына, а потом промолвил. «Я хочу видеть, как он растет. Хочу быть рядом с ним и с тобой». Вика, сжав ладонь в кулаки, спокойно ответила. «Это невозможно». «Счастье в наших руках!» – мужчина положил ладонь на ее коленку. «Я скоро покину страну и хочу, чтобы ты поехала со мной. Просто дай шанс нашей любви!» Молодая женщина удивленно приподняла брови, оттолкнула его руку и уточнила. «Любви? Вика, ты любишь меня, а я тебя. Да, все началось неправильно. Я совершила много ошибок и натворила немало глупостей». Но еще можно все исправить. Ромка должен расти в любви». Вика провела ладонями по лицу, а затем, тщательно подбирая слова, попыталась объяснить мужчине, как он глубоко ошибается. «Я не люблю тебя», — девушка посмотрела в глаза своего собеседника. «И никогда не любила». Врёшь. Аслан схватил её за руку. «Ты сейчас врёшь. «Ты сохранила беременность от той случайной ночи, значит, хотела этого ребёнка. Если бы в твоём сердце ко мне не было никаких чувств, ты бы не родила моего сына». «Моего сына», – поправила его Виктория. «И не знаю, что ты там себе придумал, но всё совсем не так». «А как? Родная, как? Только не говори, что любишь моего отца. Никогда не поверю в эту чушь. Да, ты ему благодарна, да, уважаешь, но это не любовь, пойми. Ваш брак с ним карикатура, молодая женщина и мужчина за пятьдесят». «Замолчи!» рявкнула Вика, разозлившись на Слана, «И больше ни слова об отце! Тебе до него ещё расти и расти, и вряд ли ты когда-нибудь станешь таким же достойным человеком, как он!» «Но я же прав!» «Нет!» — Виктория качнула головой. «Это не так!» Ромка в подтверждении её слов зарычал и швырнул в Аслана соску, которая, конечно же, не долетев, упала на асфальт. Молодая женщина, ловко подняв её, закинула в специальную сумку, а потом вздохнула. «Ну, о том, что ехать в тот вечер я никуда не собиралась, ты уже знаешь. Как и о том, почему сбежала. Мы с тобой виделись однажды. и Если у меня и были к тебе какие-то эмоции...» то только негативное. Мне казалось, что ты сломал мою жизнь. Но я же этого не делал, — возразил Аслан. На тот момент я не знал этого, а сейчас уже не имеет значения, кто виноват. Прошло столько времени. Вика невольно, сама того не замечая, погладила вручальное кольцо на своей руке. Узнав о беременности, я испугалась. Ни денег, ни работы, ни мужа. Да что там говорить. Я приняла решение, которое мне казалось правильным. Но всё пошло не так. По медицинским показаниям, прерывание беременности было опасным. Передо мной стал выбор. Я никогда не пожалею о том, что решила оставить моего малыша. В глазах мужчины промелькнуло удивление. «Вот так», — Виктория усмехнулась, — Рождение Ромки никак не связано с моими чувствами к тебе. А теперь подумай. Я видела тебя один раз, считала виновником всех своих бед. Так о какой любви может идти речь? Увидев, как ее собеседник нахмурился, женщина добавила. Я никогда не любила тебя. Да у меня просто не было на это времени. Мы друг друга совсем не знали. Да и не знаем. Аслан... Ты биологический отец, Ромки, и не более. Вот так получилось. Не верю, – мужчина покачал головой. Не верю. Ещё скажи, что любишь моего отца. Когда мы познакомились с Назаром, он был для меня просто постоянным покупателем в супермаркете, в котором работала. Не знаю, как бы всё сложилось, если бы однажды я не стала участницей аварии. Две машины столкнулись на скользкой дороге, и меня задело рикошетом. Твой отец чудом оказался рядом, и благодаря ему Ромка выжил. Вика, вспомнив весь тот ужас, что случился год назад, невольно расплакалась. Только он, его дотошная настойчивость и тотальный контроль вытянули моего сына, который родился раньше срока. Смахнув слезинку со щеки, девушка протянула Ромке погремушку и поправила одеяльце вокруг ножек. «Ты вышла за моего отца из чувства благодарности?» – тихо спросил Аслан. «Назар спас меня дважды. В первый раз, когда оказался поблизости при аварии. В другой, когда я попала под влияние семейной пары, которая надумала отобрать у меня Ромку. Малыша забрали органы опеки, и только твой отец смог решить этот вопрос. Я, в принципе, после того, что случилось со мной, не доверяла мужчинам и мой печальный опыт от встречи с тобой оставил невольно негативный отпечаток. Поэтому не буду отрицать, что когда выходила замуж за Назара, испытывала к нему только огромное уважение и бесконечную благодарность. Я так и знала, — выпалил Аслан. Но сейчас все изменилось. После этих слов мужчина замер. Своей безграничной любовью и заботой Назар смог отогреть мое сердце, Он показал, что отношения могут быть разными, и стал именно тем мужчиной, о котором я когда-то мечтала, самым настоящим принцем из сказки, иначе и не скажешь. Да, между нами разница в возрасте, но для меня это не важно, как и то, что могут подумать другие о нашем браке. Любовь в моем сердце пришла не сразу, но сейчас она так велика и так несоизмерима. Когда Назара нет рядом – Мне даже дышать трудно. Именно его я люблю, и свою жизнь без него просто не представляю. Он отец моего сына, а скоро у нас будет еще один ребенок». «Что?» – Аслан изумленно устаивался на нее. «Что ты сказала?» «Ты об этом узнал раньше Назара», – улыбнулась Вика. «Я беременна, и хочу мужу подарить еще одного малыша». Мужчина провёл ладони по лицу и вздохнул. «В твоей жизни нет для меня места!» «И не было!» — Виктория покачала головой. «Ты всё придумал себе!» И, гоняясь за призрачной любовью, не заметил рядом с собой действительно любящую женщину. В глазах мужчины появился немой вопрос. «Ты разрушил свою семью!» «А ведь Жасмин по-настоящему любит!» «Я не люблю её! Мне нужна ты!» — послышалось в ответ. Вика покачала головой. — Аслан, прошу тебя, уезжай и дай мне и твоему отцу спокойно жить. Ты уже большой мальчик и, думаю, сам разберёшься в своей судьбе. Ты прогоняешь меня. Прошу тебя включить наконец-то голову и подумать об окружающих. Вика улыбнулась. — Мой дом всегда открыт для тебя, но исключительно как для старшего сына Назара. И никак иначе. Аслан смотрел на нее и понимал, что девушка с ним предельно откровенна, и его не любит, и никогда не любила. Своего мужчину Виктория выбрала, и это не он. Бероев-младший осознал, что проиграл. Конечно, он мог все рассказать отцу, только вот зачем? «Правда уже никому была не нужна. Она принесет боль самому близкому его человеку, возродит ненависть в сердце Вики, разрушит семью, в которой скоро будет два малыша, и всех сделает несчастными. Разве правда этого стоит?» «Может, и да, но не в этот раз». Аслан посмотрел на Вику и тихо спросил, «Можно я возьму на руки Ромку?» Девушка осторожно сняла одеяло, вытащила ребёнка из коляски и аккуратно передала в объятия мужчины. Рома заворожённо смотрел на него, будто понимая важность момента. Аслан крепко прижал малыша к себе, затем осторожно поцеловал в лоб и прошептал. «Расти, мой мальчик, счастливым и здоровым в любящей семье. Пройдёт время, и мы обязательно увидимся с тобой». «Возможно, к тому моменту ты станешь совсем взрослым». Вика, вздрогнув, с недоверием смотрела на мужчину. Тем временем Бероев, младший, передал Ромку ей и тихо сказал, «Надеюсь, ты будешь счастлива». А потом он развернулся и направился к машине. С неба посыпались хлопья снега, будто кто-то сверху распотрошил перьевую подушку. Поднялся холодный ветер. Вокруг моментально расстелилось белоснежное одеяло. Вика смотрела на тёмную мужскую фигуру, которая становилась всё меньше и меньше, а потом и вовсе исчезла из виду. По лицу девушки скатилась слезинка. В их истории с Асланом появилась финальная точка, и обратной дороги никогда уже не будет. Внезапно Ромка горько расплакался, испугавшись снегопада. Вздрогнув, Вика посадила плачущего сына в коляску, накрыла дождевиком и спешно направилась в сторону дома. Но едва вышла из парка, увидела быстро идущего навстречу Назара, который, поравнявшись с ней, раскрыл над ними большой темный зонт, укрыв от внезапного природного ненастья. Любимая, что-то вы совсем загуляли. Вика взяла мужа под руку и, прижавшись к нему, призналась... Я так тебя люблю, и в ответ на лице Назара расплылась улыбка.